Десятая. Кталхар, Ранши. Кталхар проводил Настю хмурым взглядом, гадая про себя, что за разговор ждет ее с Дрейсоном. Похоже, он только раззадорил Грифона, вынудив действовать. Да и Настя явно не так равнодушна к Витору, как хочет показать. Вон как расстроилась, когда узнала, что Дрейсон, скорее всего, спит с Кейтерин. Странно, что Витор оставил свою ученицу. Оглядев зал, Кталхар не обнаружил девушку. Похоже, она тоже покинула бал, который, впрочем, наскучил и Талу с уходом Насти. А ведь он надеялся провести с ней больше времени, встретиться уже после ее разговора с Антеем. Внезапно сработал один из его артефактов. Настя сигнализировала об опасности. Он бросился было к дверям, когда за спиной раздались испуганные вскрики. В центре бального зала, в свете портала, появилась Настя и без чувств рухнула на пол. Кталхар подлетел к ней первым. На ткани изумрудного платья расползалось кровавое пятно. Кталхар сразу наложил кровоостанавливающее плетение, поднял Настю на руки и понес прочь из зала. Лекаря скомандовал он подбежавшим стражником. Королевский лекарь прибыл сразу же. Осмотрел Настю. Рана оказалась пустяшной, просто глубокий порез. Но Настя по какой-то причине не приходила в себя. Казалось, ранение вытягивает из нее силы. Кожа побледнела, сквозь нее показались потемневшие вены. Прибыл и Пендрагор, королевский травник. Предположили, что клинок был отравлен, хотя лекарь ничего и не выявил. Убедившись, что охрана установлена, а Настей занимаются, Кталхар отправился в свои покои, чтобы переодеть испачканную кровью одежду перед встречей с королем. Беспокойство не отпускало, он корил себя за то, что отпустил Настю с Дрейсоном, и в то же время недоумевал, почему Грифон решился на нападение. И если это был не он, то как некромант смог пробраться на бал? Каждого гостя тщательно проверяли. По приказу Антея Сюзарена Запада заключили под стражу и, скорее всего, сейчас допрашивали. Возле двери в свои покои Кталхар приостановился. Защита оказалась грубо сломана. Приготовившись атаковать, Кталхар вошел в гостиную, где его ждал сюрприз. Заплаканная и весьма несчастная, Кейтерин сидела с ногами в кресле, обхватив колени руками. «Что ты здесь делаешь?» — Кталхар мельком оглядел погруженную в полутьму комнату, но опасности не обнаружил. «Вид Трейсон не нападал на Настю. Я была весь вечер при нем. Но мне никто не верит. Наоборот, тоже пытались арестовать». «Ты его личная ученица. Естественно, тебе не поверит. Закрыв дверь на замок, Кталхар зажег свет в комнате, уже внимательнее присмотревшись к девушке. Она была все в том же платье, в котором пришла на бал, закрытом, вопреки моде. «Но это так несправедливо! Он не мог навредить Насте!» «Почему же? Может, Настя ему отказала? Его даже не было на балу!» В сердцах Кейтерин вскочила на ноги, взмахнув руками. От нее прошла воздушная волна, сбросив со стола бумаги и чайный сервиз. «Простите, вы должны мне поверить!» — взмолилась она. «Почему ты пришла ко мне?» Кталхар прошел к девушке, заглянул в ее полные решимости глаза. «Я не знала, к кому обратиться. Ведь Дрейсон говорил, что Настя доверяет вам». «Да?» «И что он еще говорил?» «Что вы тот еще засранец!» «Ой!» Отчаянно покраснев, Кейтерин закрыла лицо ладонями. Наверное, Кталхар посмеялся бы, но не в этой ситуации. Кейтерин просто была напугана и расстроена последними событиями. «Ладно, залей свои воспоминания в сферу иллюзий. Мне нужно встретиться с Антеем и остальными сюзеренами. Я тоже сомневаюсь, что нападение совершил Дрейсон». «Правда?» — Кейтерин убрала ладонь от лица, на ее губах мелькнула улыбка облегчения. «Правда». Кталхар передал ей сферу иллюзий и терпеливо дождался, пока она вольет свои воспоминания. Девушка делала это напрямую, явно пытаясь продемонстрировать свою искренность. Он вполне мог перехватить нить силы, влезть в ее мысли, если бы захотел. Но он не стал этого делать. «Все!» — Кейтерин протянула ему сферу. Наверное, впервые она улыбалась ему тепло даже, благодарно. Да, умеет Дрейсон отыскать необычных женщин. Кталхар отправился в спальню, чтобы переодеться и просмотреть воспоминания, которые ему передала Кейтерин. На балу к ней приставал какой-то аристократ, и Дрейсон отправился провожать ее в жилое крыло. Всю дорогу девушка расспрашивала Дрейсона о теории стихийной магии. Кейтерин, похоже, помешана на магии в своем обучении. Он распрощался с ней у ее покоев, но тут прибыли стражники во главе с Ореванией и сообщили Витору о нападении на Настю и необходимости его ареста. Кейтерин осталась в его покоях дожидаться новостей. В кабинет Антея Кталхар прибыл последним. Утреннее солнце освещало роскошный кабинет мягким светом. За круглым столом, на поверхности которого была выгравирована карта в Удрии, уже восседали Оревания, Антей и Закар, королевский советник. Никто еще не переоделся после бала, разве что Антей избавился от своей мантии. «Ты пропустил главные новости!» — сообщил Антей. В комнате видящий пойман Морок из рода перитонов. Он пытался влить девушке яд. Его убили. Кталхар так и замер. Морок пытался отравить Настю. Она зря ему доверяла или он наоборот пытался помочь. И ведь не уточнишь, иначе откроется, что он знает о связи видящей с представителем проклятого рода. Нет, заключили под стражу. Его и Мантикору. «Иначе она мешала лекарю». На лице Кталхара не дрогнул ни единый мускул. Он присел за стул, оглядев членов собрания. Все казались усталыми и встревоженными. Либо некромант сумел неизвестным образом преодолеть защиту дворца, либо Витор является предателем. «Я зря не прислушался к тебе, когда ты обратил внимание на возросший резерв Дрейсона», обратился к нему Антей. Король сурово хмурил брови, глядя на сцепленные в замок ладони. «Вина Дрейсона не доказана», — возразил Кталхар, запуская руку в карман, где лежала сфера иллюзий. Но раньше без стука в кабинет ворвался Арангорн. Он нес перед собой деревянную шкатулку, отчаянно прикрываясь щитами. Все присутствующие вскочили со своих мест, ощутив исходящую от шкатулки магию смерти. Они отступили от стола, когда Арангорн осторожно опустил на него шкатулку. Это голос Оревании выдавал ее волнение и даже страх. Впервые сюзерена Востока видели такой напуганной. «Аутем!» — Арангорн перешел на шепот. На его лбу выступила испарина, он казался уставшим. На лице ярче обозначились морщины и синяки под глазами. Он будто постарел на десяток лет. Нашли запечатанным в покоях Дрейсона. «Не могу в это поверить», — потеряно прошептала Ореванья, отступая от опасного артефакта. «Потому что это явный подлог», — мрачно подумал про себя Кталхар. «Но кто ему сейчас поверит?» «Действительно не верится, но ведь Витор единственный обладал нужными для ритуала знаниями», — заключил Закар. В отличие от присутствующих, он был довольно слабым магом, поэтому воздействие артефакта ощущал острее. Суровое лицо Двуликого побледнело, мышцы напрягались в тщетной попытке защититься от исходящей от аутема магии. «Рано делать выводы», — включился Антей. «Нужно дождаться возвращения Шейрона, провести проверку и только тогда выдвигать обвинение. Аутем могли и подкинуть, чтобы подставить Витора». «Надеюсь, так оно и есть», — Арангорн буквально рухнул на стул. «Аутем я заблокирую у Источника с щитами и подготовлю ритуал для его уничтожения», — продолжал Антей. «У нас назрели другие проблемы. К границе приблизилась делегация Сарфана». «Что им надо?» К Талхару с трудом удалось сдержать раздражение в голосе. «В стране и так неспокойно. Настя ранена. Морок задержан Дрейсон под подозрением в измене. А тот, кто может снять эти подозрения, находится в чаще закрытого леса. Требует выдачи Майи Вилоу из рода Перитонов». «Вы уверены, что в комнате Насти был именно морок?» Задала резонный вопрос Аривания. «Да, блокировка магии не вернула ему человеческий облик». «И почему они считают, что это Вилоу у нас? Зачем она им?» Велоу обвиняют в попытке убийства императора». Антей с тяжелым вздохом растер виски, поморщившись, словно от боли. «Видящую изолируют, никого не будут пускать на период лечения. В наших интересах скорее вернуть ее в сознание, чтобы она раскрыла детали нападения. Рангорн, полетишь на границу. Будешь вести переговоры с Арфаном от лица Вудрии. Аривания, займешься обеспечением безопасности видящей. Ктелхар, нужно отыскать ученицу Витора, она может быть посвящена в его планы». Стиснув зубы, Антей подступил к шкатулке, взял ее в руки, закрываясь щитами от черной магии. «Я займусь подготовкой ритуала», — напряженно пробормотал он, направляясь к выходу. Закар ринулся вперед него, чтобы открыть двери хранителю. «Интересно, какой смысл в нашей встрече, если Антей все решил за нас?» — спросил Арангорн. Не скрывая негодования и досады, он поднялся на ноги, дрожащими пальцами оправил на себе сюртук, а потом снял с шеи свой артефакт телепортации, последний из переданных сюзереном. Держи, старушка, на всякий случай. С кривой улыбкой на тонких губах он протянул артефакт оревании. Надеюсь, не понадобится. В отличие от Рангор, Наревания не была настроена на шутки и не скрывала тревоги. В его покоях царила тишина. Слух Василиска улавливал тихое дыхание девушки. Кейтерин заснула прямо в кресле, обняв колени руками. Во сне черты ее лица расслабились, волосы разметались. Он невольно покачал головой, подступая к спящей девушке. Неужели не могла лечь в кровать? Согнулась тут в три погибели. Она даже не проснулась, когда он взял ее на руки и понес в спальню. Дрейсон не кормит ее, что ли? Совсем ничего не весит. От кейтеринвейл почти забытый аромат. Кталхар остановился, приблизив нос к растрепанным волосам девушки. Точно. Запах алого Медериса. Нежный, и почти неощутимый издалека, но терпкий вблизи. Мать любила использовать концентрат этого цветка вместо духов. Удивительно, он почти не запомнил лица матери, но помнил аромат и тепло ее рук. Кейтерин открыла глаза, когда он положил ее на кровать. Она вздрогнула и испуганно заозиралась. Кталхар удержал ее за плечи, нависая над ней. «Что случилось? Я заснула?» «Заснула». Кталхар улыбнулся краешком губ. Растрепанная, растерянная, она выглядела невероятно мило. «Ты забралась в постель к сюзерену». «Что дальше?» Кейтирин ожидаемо вспыхнула, задохнувшись от возмущения. «Вы, вы!» «Тот еще засранец», — подсказал он, улыбнувшись шире. Казалось, это невозможно, но Кейтерин покраснела еще сильнее. Она резко приподнялась, оправила юбку. «Простите, я не хотела вас так называть». «То есть ты так не считаешь?» «Вы надо мной издеваетесь?» — воскликнула она, грозно нахмурив брови, и спросила с надеждой, «Вита Дрейсона, освободили?» Короткая перепалка с Кейтерин позволила немного расслабиться, забыться, но проблемы напомнили о себе. Нет. Ему подкинули Аутем. Кейтерин громко ахнула, прижав ладони к губам. Да, он под подозрением. К Насте никого не пускают. И что нам делать? Я знаю, кто может помочь Насте. Нужно вывести ее из дворца.